Селищи и шатрыщи. Повесть. Глава 1. Однажды я читал с выражением у доски Заданные надом стихотворении Некрасова и произнося О, Волга-колыбель моя, любил ли кто тебя, как я, чуть не заплакал. Я запнулся, замолк, чтобы проглотить подступившие рыдания. А словесница Ирина Анатольевна, решив, что меня подвела память, покачала головой. Ну что же ты, Юра, так хорошо начал. Класс захихикал. Чужая беспомощность у доски всегда смехотворна. А тут ещё запнулся ученик, почти неувежда получавший только четвёрки и пятёрки. В третьем классе я знал наизусть Бородино, хотя и путался в уланах и драгунах. А тут забыл подсказать тебе, учавливо спросила учительница. Не надо. Ведь я не забыл. Наоборот, вспомнил как-то всё сразу. Подёрнутую утренним паром Волгу, прозрачную без единой морщинки воду, в которой метались юркие полосатые окуньки. Вспомнил малиновое солнце, вспухающее над лесом и заливающее полнеба рыжим заревом. Одновременно, так бывает, перед глазами снова встали Жоржиковы похороны. где я не уронил ни слезинки. Хотя бабушка Маня, Лида, тётя Валя рыдали в голос, Тимофеич и Башашкин стояли с мокрыми глазами. Старший лейтенант Константин, прилетевший с Сахалина, всхлипывал, а Маргариту держали подруги и совали в нос пузырёк с нафталином. Не плакала кроме меня только Анна Самсоновна, бывшая до бабушкиная жена Жоржака. Матери ты и Кости. Наверное, кончились слёзы. Это были мои первые настоящие похороны. Конечно, у нас в Ракуновом переулке время от времени появлялись или мрачный автобус, или грузовик с полосами красно-чёрной материи на бортах. Мы, дети, из странного любопытства во весь дух мычались в тот двор, где кто-то, как говорят взрослые, двинул кони. Выражение совершенно мне непонятное. А там, вокруг гроба, поставленного на табуреты, уже толпились безутешные родственники и сочувствующие соседи. Иногда приезжал духовой оркестр, наполняя окрестности печально ухающей музыкой, и мы, ребята, отарапев, глазели на пустородную смерть. Взрослые прощаясь с покойным, часто повторяли: Все там будем. Все это понятно. Но я-то, Юра Полуяков, здесь причём? Похороны Жоржика были первой родной смертью. Я цепнее смотрел на побуревшее и словно оплывшее мёртвое лицо, на улыбчивые синие губы, на притворно сомкнутые веки. Казалось, мертвец играет с нами живыми в прятки. Он водит, поэтому старательно зажмурился, боясь слуковым желанием подсмотреть, кто куда схоронился. Кто не спрятался, я не виноват, иду искать. Садись, Юра. К следующему уроку доучишь стихи до конца, вздохнула Ирина Анатольевна. Отметку пока не ставлю.